И встал в ленье я. Не в силах не сдвинуть с места тело. Нет совершенно ни малейшего представления, что ж теперь, собственно говоря, делать. И за шиворот, и по носу каплит безбожно. Слушаешь, не смахиваешь, будто стих. Юридически, куда хочешь идти можно,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 «Ответь абсолютно? «Разучились?» «Нечем ответить на капли!» «Ну, не могут сказать ни слова!» «Абсолютно!» «Стали вот так вот, смотрят рассеянно, наблюдают, скалывают дворники лед, под башмаками вода, бассейны, сбоку брыжет, сверху льет!» «Надо принять какие-то меры!» «Ну, не знаю что!»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 собирались на Советской площади, троекратно кричали б «Ура! Ура! Ура!» Ведь все другие вопросы более-менее ясны, и относительно хлеба ясно, и относительно мира ведь. Но этот кардинальный вопрос относительно весны нужно во что б то ни стало Теперь же урегулировать. 1923 год.